Приключение первое. Или страшные и невероятные события, из-за которых Марик Пегус не приготовил уроков. Неделю спустя я неожиданно встретил Марика в Белянском парке, где ежедневно в 12 часов дня прогуливаюсь для успокоения нервов. Закутавшись в одеяло, Марик сидел на скамейке под фанерным слоном и ел яблоко. «Здравствуй, Марик», — сказал я. «Ты по-прежнему ходишь с кислой физиономией?» «Как видите». «Опять приключилось что-нибудь страшное?» «Конечно». «Что же именно?» «Уроки готовил». Я с недоверием посмотрел на него. Что это он? Смеется надо мной. «Уроки готовил?» — повторил я. «Что ж тут страшного?» «Хорошо, я вам расскажу. Только помните уговор?» «Помню». «Ну тогда слушайте». «Пока меня не нашел отец, у нас еще есть немного времени». «Отец?» «Ну да, отец». «Вчера в восемь вечера я убежал из дому. Чесик Пайкер дал мне одеяло, и я разбил лагерь на сцене летнего театра». «Убежал из дому? Не беспокойтесь, меня еще не скоро найдут». «И это тебя ничуть не волнует?» Нога у меня болит. И потом мне уже надоело убегать. Сначала я собирался уплыть на лодке по Висле, но утром встретил в парке Чесика Пайкерта с товарищем. Они учатся во второй смене и пришли потренироваться в прыжках с шестом. Ну мы поупражнялись в прыжках, а потом поспорили. Он сказал, что мне слабо спрыгнуть с крыши театра. Я спрыгнул и подвернул ногу. Из-за этого пришлось склониться к переговорам. Чесик Пайкерт побежал разведать обстановку в школе и дома. Все оказалось в полном порядке. Дома обо мне страшно беспокоились. Мальчику, который сообщил, что со мной случилось, Отец даже назначил вознаграждение и написал такое объявление. «Ну, Чесик еще спросил, встретят ли меня с распростертыми объятиями, если я вернусь домой, и не начнут ли перевоспитывать?» Отец обещал, что встретят с распростертыми объятиями и перевоспитывать не будет. Чесик прибежал рассказать мне об этом и спросил, вести ли дальнейшие переговоры. Я сказал, что да. Вот Чесик побежал сказать, что я в Белянском парке под фанерным слоном и посоветовал им захватить с собой тележку, велосипед или носилки, потому что я подвернул ногу. А кроме того... Он должен получить 100 злотых. «Марик!» – возмущенно воскликнул я. «Неужели вы хотите выманить у отца 100 злотых?» Марик обиженно посмотрел на меня. «Ну, знаете, награда нам принадлежит законно. И потом, мы вовсе не собираемся сами ею воспользоваться. Чесик хочет передать деньги родительскому комитету с тем, чтобы на них купили 20 обедов для самых дохлых девчонок из нашего класса и накормили их дополнительно, сверхпрограммно и принудительно». «Почему же только для девчонок?» – удивился я. «Видите ли, обеды эти не очень вкусные, а наши девчонки такие противные, что вполне заслужили, чтобы их накормили дополнительно. Стало быть, вы хотите досадить девчонкам? Коварный же вы народ! Но ведь девчонки ничего на этом не теряют. раз и плохо, что мы хотим их накормить? Это даже можно считать добрым поступком. Но вы-то исходите не из добрых намерений. Должны же мы как-то бороться с девчонками», – вздохнул Марик. «А потом, вы обещали не читать мне нороучений». «Хвалить за такие поступки я тоже не могу». «Зачем хвалить? Можно и ругать». Только, пожалуйста, про себя. А то как же я вам дальше буду рассказывать? Ну хорошо. Может быть, ты мне наконец объяснишь, почему убежал из дому. У нас дома были такие страшные происшествия. Я не мог там оставаться. Страшные? Но ведь я вам говорил. Говорить-то говорил. Но, признаться, я не совсем понимаю. Причем тут приготовление уроков. Вы только послушайте. Ну, может, я расскажу вам сначала, как у нас дома обстоят дела. А дома у нас вот что делается. В комнате, где сплю я, спят еще пан Фанфара. Он выступает в ресторане. И мой двоюродный брат, Алик, спортсмен. И комната наша выглядит очень чудно. В одном углу висит мешок для тренировки в бокс. И перчатки Алика. Вся стена над его кроватью заклеена фотографиями соревнований. А в другом – саксофон и виолончель. И на стуле развешен ковбойский костюм, в котором пан Фанфара выступает в ресторане. Обстановка, конечно, не совсем обычная. Но разве ты не можешь готовить уроки в другой комнате? Нет. Правда, у нас есть другая комната, но там еще хуже. Там готовят уроки Ядзя и Криска. А я с девчонками не могу. Пищат, ссорятся. У меня от них сразу начинает голова болеть. Отец сказал, чтобы я занимался у себя в комнате. Там все же спокойнее. Днем после 12 олег тренируется в клубе, а пан Фанфара надевает наушники и ложится спать. И отец говорит, что я могу спокойно готовить уроки. Но это все же не так просто, честное слово. Особенно для человека, которого преследует злой рок. Что ты болтаешь? Ну не рок, так всякая ерунда. Другие ребята тоже готовят уроки, где придется. У некоторых вообще нет своей комнаты, но уроки готовят. А со мной сразу должно что-нибудь случиться, хоть плачь. Взять хотя бы корнишона, тому вообще некуда податься. Так он к товарищам ходит уроки готовить, а то сядет в автобус и едет взад-вперед. У него месячный билет и в автобусе зубрит. Как же это, Марик? А школьный красный уголок? Разве там нельзя заниматься? Раньше можно было, а теперь нельзя. В красном уголке после занятий пожарники учат ребят играть на трубах. Они взяли над ними шефство, и чтобы ребята от скуки не начали хулиганить, учат их играть на тромбонах. Это очень мило с их стороны. Все так говорят, но уроки в красном уголке все же готовить нельзя. Ребята ничего, справляются. Даже Гнебковский. У них в квартире четверо малышей, ух и вредные. Целый день только и делают, что дерутся. Да еще жилец цыган. Благо бы сидел ничего не делал, так нет же, мастерит сковородки. И с утра до вечера стоит стук и звон. Но Гнебковский все же как-то готовит уроки. А у меня дома как будто бы спокойно. Нет ни малышей, ни цыгана, но стоит мне сесть за уроки, как сразу и начинается всякая ерунда. А вот вчера со мной такое приключилось, что я не выдержал. Сейчас расскажу все по порядку. Вчера пан Фанфара кончил свои упражнения немного позже, чем обычно. Был уже шестой час, когда он отставил саксофон, разделся, надел наушники и лег в постель. Я сел за стол и принялся за уроки. Тут пришел отец. Он, видно, собирался куда-то и на ходу застегивал пальто. Вошел и сразу задал свой любимый вопрос. марк ты приготовил уроки? Какие тут занятия? Разозлился я, когда пан Фанфара все время трубит над ухом. Неужели ты думаешь, что в таком шуме можно заниматься? Нужно было заткнуть уши ватой. От ваты свербит в ушах, и я не могу сосредоточиться. Даже пан фанфары никогда не затыкает ушей ватой, а надевает наушники. Значит, нужно было попросить у пана Фанфары наушники, сказал отец. У него, наверное, есть запасные. Я покачал головой. Пан Фанфара никогда никому ничего не одалживает. Ни наушников, ни виолончели. Сколько раз приходил к нему знакомый музыкант и просил одолжить виолончель, но пан Фанфара всегда говорил, что она испорчена. А сегодня он сказал, что если пан Цидор опять придет за виолончелью, чтобы я как-нибудь его спровадил. Ну набрал бы, что пан Фанфара заболел тифом, и что? Я хотел рассказать дальше, но отец рассердился. Хорошо, хорошо. Принимайся лучше за уроки. Я вернусь к восьми и все проверю. С сегодняшнего дня буду проверять каждый вечер. Матери, конечно, это не под силу, но я за тебя, дорогой мой, возьмусь. Надоело краснеть перед учителями. Четыре двойки за четверть. Это уже ты хватил через край. Из-за тебя мать заболела, и ее пришлось отправить в санаторий. Тут я не выдержал. И вовсе не из за меня, а из-за тети Доры. Мама сама говорила, что во всем виноваты пилюли тети Доры. Отец смущенно кашлянул. Какое это имеет значение? Все равно я тебя приберу к рукам. Хватит бездельничать, понял? Понял, папа. Ну и отлично, грозно сказал отец. Пробило 6 Не знаю почему, но мне захотелось спать. Я зевнул и с тоской принялся листать учебники. Но тут раздался звонок и я услышал громкие шаги и смех за дверью. В комнату ворвались четверо ребят с мечом. «Привет, Марек!» – крикнули они почему ты не идешь на футбол собирайся скорей никуда я не пойду надо готовить уроки вот ненормальный он собирается готовить уроки загалдели они стараясь перекричать друг друга «Да чего же они громко орали тише вы зашипел я «Разбудите пану фанфару он вам покажет только теперь они заметили что в комнате кто-то спит и на цыпочках подошли к пану фанфаре а что это за тип на койке спросил длинный янок это пан фанфара наш новый жилец а почему он днем спит спрашивает янок а когда ему спать говорю я Ночью он выступает в ресторане, а утром упражняется на виолончели. Он что, артист? Артист. А это что за щетки? Захихикал Длинный Янок и двумя пальцами взял с кресла усы пана Фанфары. Я сердито вырвал их у него из рук. Никакие это не щетки, это усы пана Фанфары. Усы? Удивленно переглянулись они. Пан Фанфара выступает в ресторане как мексиканец, ему необходимы черные усы. И такая шляпа? Длинный Янок надел сомбреро пана Фанфары и принялся рассматривать себя в зеркале. Да? Да? «Сказал я, стараюсь сохранять спокойствие. Это называется сомбреро. Такая шляпа с широкими полями защищает лицо от южного солнца. А сомбра, по-испански, значит тень». «Ага», — хмыкнул длинный Янек. «Шляпа что надо?» «Я видел такую в одном фильме. Эй, Марк, а почему твой фанфара спит в наушниках?» «Или это тоже по-испански?» «Дурак! Он спит в наушниках, чтобы ничего не слышать. Иначе он не смог бы уснуть. Он такой чувствительный?» «Да, он очень чувствительный», — вздохнул я. «А теперь уходите». В ответ разбойник Янок схватил саксофон и пронзительно затрубил над духом пана Фанфары. Пан Фанфара привскочил на постели, обвел всех непонимающим взглядом и, как колода, снова повалился на подушке. «Лоботрясы!» – закричал я. «Убирайтесь – «Убирайтесь!» К счастью, их не пришлось выгонять, они сами испугались и удрали. Я сел опять за уроки, но едва успел написать в тетради дату, как за окном раздалось громкое кваканье. Я сразу догадался – это Чесок и Гжесок. Они всегда меня так вызывают. Ну, думаю, пускай себе квакают, сколько влезет. Я не двинусь с места». «Должен же я наконец приготовить эти несчастные уроки!» «Смотрю, они уже ставят свои копыта на подоконник!» Я сижу как пришитый. Чесок подошел ко мне и спрашивает. «Ты что, Марок, оглох? Что ж ты сидишь?» «Проваливайте, — говорю. Мне некогда. Я делаю уроки!» «Перестань дурака валять!» — смеется Кжесок. «Мы принесли блох. Ну, у тех самых блох!» «Блох? Ну да, блох. Мы же должны завтра подбросить их семиклассникам. Ты что, забыл?» «Где там забыть? Все правда. Был у нас такой уговор». Вчера на арифметике семиклассники напустили нам в класс майских жуков, и был страшный скандал. Учительница подумала, что это наша работа. Вот мы решили им отомстить. Но я притворился, будто ничего не помню. «Мы обыскали во дворе всех собак», – рассказывал Джессик. «У нас в пробирке 105 блок, больше не удалось набрать. Как думаешь, хватит?» И он сунул мне под нос стеклянную пробирку. «Пожалуй, пожалуй хватит», – пробормотал я. «Как ты думаешь, не подохнут они до завтра?» – засомневался чесок «С чего бы они вдруг подохли?» «Ну, например, от голода». «Ничего, блохи народ закаленный». «А чем вы пробирку заткнули?» «Пробкой». «Лучше бы ватой», — сказал я. Вата пропускает воздух. «Правильно!» — обрадовался Чесок. «Давай вату!» «А ты, Кжесок, вынимай пробку. Только смотри, чтобы блохи не выскочили». Что мне было делать? Я достал из аптечки вату и протянул Чесоку. Тем временем Кжесок безуспешно трудился над пробкой. «Не поддается, проклятая!» «Слишком туго заткнули!» «Дай сюда!» Чесок отобрал у него пробирку. Марк, у тебя есть пробочник Мне было уже все равно, и я притянул ему штопор. Чесок начал энергично ввинчивать его в пробку, и вдруг, о ужас, пробирка лопнула. Стекло брызнуло на пол, и по комнате заскакали 105 блох. «Что ты наделал?» – не своим голосом крикнул Джесок. «Лови их, лови!» «Вся комната в блохах!» – простонал я. «Меня уже кусают!» «И меня!» – заверещал Джесок. Мы лихорадочно принялись скрестись, но все напрасно. 105 блох – это не шутка. Один Чесок не терял крови «Перестаньте чесаться, это не поможет!» «Давайте попробуем их переловить», — обрушился я на ребят. «Ну что за идиоты?» «Это же была твоя выдумка», — нахально сказал Джессек. «Моя?» Я чуть не вздохнулся от возмущения. «Это чесок «Я? Я же советовал муравьев», — нагло заявил Чессек. «А вы придумали блок». «Я просто пошутил», — усмехнулся Джессек. «Ага, пошутил. А кто достал пробирку? Может, и ты?» «Не знаю, чем бы кончился наш спор. Еще минута, и, наверное, началась бы драка. Но тут вдруг пронзительно задребежал звонок». «Кто-то идет?» — сполош это тети дора сказал я тетя дора всегда звонит как на пожар лучше уходите, пока не поздно с тете шутки плохи чесок и Джесок уже кое-что слышали о тете доре они вскочили как ошпаренные и бросились к выходу в дверях они столкнулись с тетей тея дора уставилась на них грозным взглядом так что оба с перепугу были готовы сквозь землю проводить тея дора уставилась на них грозным взглядом так что оба с перепугу были готовы сквозь землю провалиться марок здравствуй как поживаешь детка так себе тетя я поцеловал ей руку «А это что за шантропа? Опять привел каких-то босиков?» Тетя замахнулась на Чесок и Икжасок и Зонтиком. «Ну, что вы уставились? Убирайтесь! Из-за вас ребенок заниматься не может!» Чесок и Икжасок нырнули в дверь, а тетя снова повернулась ко мне. «Я всегда удивляюсь твоей матери. Как она позволяет тебе водиться, бог знает с кем?» «А где же родители?» «Папа вышел, а мама уехала». «Уехала?» – удивилась тетя. «Что ты говоришь, детка?» «Почему же я ничего об этом не знаю?» «Мама поехала в санаторий лечиться». «Что ты говоришь, мальчик? В санаторий?» «Ах, эти нынешние врачи! Я так и знала, что этим кончится!» «Если бы она, бедняжка, слушалась меня, но твоя мать!» «Ты тоже что-то неважно выглядишь, детка!» Тетя внимательно посмотрела на меня. «Иди-ка сюда!» Я в ужасе отпрянул. «Нет, тетечка, я совершенно здоров! Это вам только кажется!» Но тетя не так-то легко была отделаться. Она прижала меня к стенке и вымыла из сумки ложечку. «Не бойся, детка, покажи язык. Скажи «а-а-а-а!» Тетя энергично запихала мне в горло ложку. У меня глаза полезли на лоб, и я поперкнулся. «Ну, конечно», – кивнула она головой. «Опять миндалины увеличены». «Это у тебя, детка, наследственная. Вы все такие болезненные». Но я ее уже не слушал. Блохи принялись за меня с новой силой, и я не мог удержаться от почесывания. Тетя это сразу заметила. «Почему ты так страшно скребешься, детка?» – заботливо спросила она. «У тебя зуд?» «А ну, подойди поближе». «Нет ничего, это я так». «Снимай рубашку». «Тетя, у меня уроки!» – простонал я «Здоровье прежде всего, мальчик, раздевайся», – приказала тетя и, несмотря на мои протесты, стащила с меня рубашку. «А это что?» Она нацепила очки и с интересом уставилась на мою спину. «Какая-то гадкая сыпь и краснота, немедленно в постель». В отчаянии я залез под одеяло, а тетка принялась ощупывать мой живот. Сначала было просто щекотно, и я захихикал, но потом тетя взялась за дело всерьез и стало больно. «Ой, ой», – захныкал я, – «не давите, мне больно». «Вот видишь, больно», – обрадовалась тетя. Не иначе, как аппендицит. Это у тебя, мальчик, тоже наследственное. Но откуда взялась сыпь? Должно быть, это какое-то осложнение. Тетя вынула из сумочки таблетку и сунула мне в рот. Прими на всякий случай. Сейчас мы измерим температурку. Тетя Дора уселась поудобнее, достала термометр и сунула мне под мышку Пока я держал градусник, она, поглядывая на часы, с недовольным видом осматривала комнату. «Как вы живете? Как вы живете, детка?» – вздохнула она. Неожиданно взгляд тети Доры упал на спящего. Она надела очки. И с минуту в тревоге присматривалась к нему. «А это еще что за новая личность?» «Наш жилет, пан фанфара «Наверное, какой-нибудь музыкант или клоун». «Артист, тетя». «Артист». Тетя с укоризной покачала головой. «Какой у него неопрятный вид! Все артисты неряхи!» «Скажи мне, он хоть умывается иногда?» «Умывается». «По-моему, он болен», — заметила тетя. «На всякий случай, я дам тебе еще таблетку». Она начала было рыться в сумочке, но тут произошло нечто удивительное. Тихонько вскрикнув, тетя вскочила и закружилась на одном месте. Я удивленно вытряшил глаза. «Что случилось, тетя?» «Со мной происходит что-то странное», – слабым голосом приговорила она. «Это какой-то кошмар. Наверное, я заразилась твоей сыпью. Извини, Маричек, но мне придется уйти». «Уже кусают, тетя?» – деловито спросил я. «Что ты сказал, Маричек?» «На вас напали блохи. У нас тут 105 блох». «Что такое?» «Да этот болван-чесок принес блох, и они разбежались». «Блохи!» В отчаянии завопила тетя. «Ох, спасите!» И со словами «Умираю, блохи!» упала на стул. Я вскочил с постели, отшвырнул термометр, выплюнул таблетку и забарабанил кулаками в дверь к сестрам. «Ядя, Криска, спасайте тетю Дору!» В дверях появились мои драгоценные сестрички. «Что случилось?» Они с тревогой смотрели то на меня, то на тетку. «Не видите? У тети Доры обморок!» «Ах, боже мой, что с тетей?» Они бросились к тете и стали приводить ее в чувство «Марк, беги за водой Когда я вернулся с водой и они уже выводили еле живую от страха тетю Дору на свежий воздух. Я облегченно вздохнул и сел за уроки. Записал условия задачи и стал обдумывать решение. Вдруг снова звонок. Не успел я подняться со стула, как в комнату гуськом вошли три боксера с перчатками через плечо. Это были члены боксерской команды, Буба Первый с братом и Мухачопик. «Привет, Марк!» – сказал Буба Первый. «Пан Алик назначил нам тренировку». «Алика нет дома», – буркнул я в ответ. «Ничего, начнем без него», – сказал Мухачоп И все трое стали стаскивать спортивные костюмы. Вид у них был весьма решительный. Прежде чем я успел открыть рот, Буба-2 ударил по тренировочному мешку с такой силой, что мешок грохнул меня по голове. Я почувствовал, что вместе со столом лечу в какую-то темную пропасть. Когда я пришел в себя, то увидел, что надо мной с любопытством в обзоре склонились Буба-1, Буба-2 и муха Мухачопик. «Совсем увял», — сказал Буба-1. «Этот прямой тебе удался». Он одобрительно похлопал Бубу-2 перчаткой по плечу. «Дай-ка воды», — скомандовал муха Мухачопик. Буба первый направился к столу и подал мухе в вазу с цветами. Муха выбросил цветы и вылил мне воду на голову. Я вскочил как ужаленный. Негодяи, закричал я, отряхиваясь. Убирайте сейчас же. Спокойно, малыш, не нервничай. Буба первый снисходительно похлопал меня перчаткой по лицу. Я с яростью оттолкнул его. Эй ты, убери лапы, а то как стукну. Ну что же, малыш, попробуй. На. Основательно прицелившись, я дал бубе в ухо. Буба первый покачнулся от удара, отлетел к стене но тут же оттолкнулся от нее и бросился в атаку. На минутку ему удалось прижать меня к стене, но тут я пришел в ярость, во мне взыграла кровь предков, бившихся под Грюнвальдом и Радславицами. Я ринулся в контратаку и ударил Бубу в челюсть. Буба пошатнулся, закачался как пьяный и рухнул на виолончель. Она разлетелась в щепки. Пан Фанфара вдруг открыл глаза и сел на постели. «Ударные молчать! Пьяниссима!» пробормотал он и в полном изнеможении, упав на подушку, снова заснул. Мы замерли, в испуге на разбитую виолончель. Первым пришел в себя Муха Чопик. Он наклонился над инструментом и с ужасом принялся его осматривать. Все в щепке. Утиль. Буркнул Буба Второй. Негодяи! Воскликнул я в отчаянии, чувствуя, что еще немного, и я разревусь. Он нам этого не простит. Это все его имущество и... и... Вообще, он говорил, что Виолончель его жена. Не волнуйся, сказал Буба Первый. У нас в доме живет столяр. Он склеит. Думаешь, сумеет? Насчет этого у меня были большие сомнения. Факт, заверил меня Буба Первый. Он даже пианино полирует. Отнесу ему этот ящик, и он склеит. А успеешь вернуться до того, как пан Фанфара проснется?» – беспокоился я. Прежде чем Буба успел ответить, раздался звонок. Мы замерли в испуге. «Кто-то идет!» – шепнул Буба второй. «А ну, ходу!» – скомандовал Буба первый. Он схватил инструмент и вместе с Бубой вторым выскочил в окно. муха чопик не успел. Он секунду озирался и, наконец, с решимостью отчаяния спрятался в футляр виолончели. В прихожей раздались шаги, и на пороге появился пан Цидур, коллега пана фанфары Элегантный мужчина с пышной шевелюрой. «Как поживаешь, Пикколо?» Приветливо махнул он мне рукой и огляделся. «А где же мэтр Фанфара?» «Ах, мэтр изволит почевать Пружиничим шагом он направился к постели. «Эй, Анатоль, ты все еще в объятиях Морфея?» «Вставай, лысый Аполлон!» «Пожалуйста, не будите его!» Подскочил к пану Цидуру. Пан Фанфара заболел. «У него сыпной тиф!» «Тиф у такого ковбоя?» Удивился пан Цидур. «Ты, наверное, шутишь мой шути — Извини, мой мальчик, но я должен сказать ему пару слов по делу, не терпящему отлагательств. На карту поставлена судьба искусства. — Знаю, знаю, — сказал я, стараясь не подпускать пана Цидура к пану Фанфаре. — Вы, наверное, пришли за виолончелью. — Угадал бомбина мио ответил пан Цидур с изысканной улыбкой, стараясь отодвинуть меня в сторону. — Именно это привело меня к вашему бунгало. — Не выйдет, — сухо ответил я. — Виолончели нет. — Как это нет? — понял брови пан Цидур. — Нет, нет, — проговорил я, — потому что... «Потому что пан Фанфара отдал ее склеить». «Склеить?» Пан Цедур приободрился. «Что за чепуху ты имеешь, пиккола бомбина?» «Да, отдал склеить». Врал я уже напропалую, потому что виолончель треснула вдоль и поперек. «Да вот же она!» Пан Цидур вырвался из моих рук и подбежал к утляру. «Скажи своему маэстро Долоросо, что я верну ее, как только он выздоровеет». «Тифозные не играют на музыкальных инструментах». «Не трогайте!» – закричал я. «Пан Фанфара велел ничего вам не давать. Вы так и так Так и сказал «О, лысый дьяволу! Это ничего не меняет. Виолончель для артиста – рабочий инструмент. Великий Паганини в порыве творческого экстаза три раза в дребезги разбивал свою скрипку, а тут подумаешь, об слюнявили мундштук». Рассуждая таким образом, он все ближе подходил к футляру, и не успел я опомниться, как он схватил его, поднял и охнул. «Что за черт? Как я ослаб!» Он постоял в раздумье, потом попытался скинуть футляр на плечо. «Опербакко!» – громко воскликнул он. Футляр с глухим стуком упал на землю. В ту же секунду изнутри донесся пронзительный вопль мухи Чопика. «Ай-яй, спасите!» Испуганный пан Цедур отскочил от футляра. «Что это? Ты что-нибудь слышал, бомбина МИО?» С минуты он прислушивался, потом подошел и с опаской приоткрыл футляр. Оттуда вывалился муха Чопик. «Ой-ой, моя нога!» – завопил он и тут же выскочил в окно. Пан Цедур остолбенел от удивления. «Что это за шутки?» – спросил он, вытирая лоб платком. «Пан А «Но подожди, Фрателло Мио, я тоже умею шутки шутить». С этими словами он бросился к телефону и набрал номер. «Алло, скорая помощь? Тяжелый случай Тифа. Анатоль Фанфара, саксовелончелист, улица Липовая 12, в доме Пегусов. Да, запной Тиф. Полное беспамятство. С приступами буйного бреда. Кто вызывает? Цезарь Цедур, музыкант». Он бросил трубку и пригрозил пану Фанфаре. «Придется объясняться со скорой помощью, лысый Аполлон. А тебя я беру в свидетели». Бросил он мне и выбежал из комнаты. Я упал в кресло и уже не пытался раскрыть учебники. Я ждал звонка. И что вы скажете? Не прошло и минуты, как дверь позвонили. На этот раз пришли двое. Знакомый парень из модельной мастерской, Теось, и его товарищ в длинном плаще. Они влетели как бомбы. Марек, взгляни, что у нас? Покажи ему горбач. Парень, названный Горбачом, откинул полу плаща. Блеснуло что-то металлическое. Я сделал вид, что мне смотреть не интересно Но это их нисколько не обескуражило. Мы смастерили бомбу объявил Горбач. «Не веришь? Посмотри!» И он вытащил что-то похожее на фляжку. Настоящая бомба. Конструкция простая. Оболочка из алюминиевой фляжки. В середке пирогектатритол. Разнесет любые стены. «Давай фитиль, Тось!» Тось с энтузиазмом полез в карман и вытащил темный провод. Горбач схватил его и начал лихорадочно прикреплять к фляжке. Это было уже слишком. Я вскочил со стула. «Что вы хотите делать?» «Не бойся!» Буркнул увлеченный своим делом Горбач. «Сейчас проведем небольшой опыт здесь в квартире ну да «Мы решили опробовать ее именно у тебя, потому что у вас самые толстые стены», – объявил Теось. «Старинный дом!» «Вы что, с ума сошли?» Я хотел его за шиворот. «А ты не волнуйся», – успокаивал меня Горбач. «Наука требует жертв. Эйнштейн, например, ради науки последние штаны и продал. А у нас эпохальное изобретение». «Убирайтесь!» – закричал я. «Я не хочу стать жертвой!» «Поджигай фитиль, Теось!» – хладнокровно скомандовал его друг. Я подскочил к нему, но было уже поздно. Затричал фитиль, побежала искра. Я ринулся гасить, на меня держали железной хваткой я с воплями вырвался погасите сумасшедшие спасите спа но тут мне сунули в рот кляп из платка как видно у них все было продумано не дергайся уже поздно Считай то ось буркнул горбач при счете 7 дадим ходу при счете 10 взорвется сумасшедшие в постели человек мычал я но из-за кляпа ничего нельзя было разобрать 4 556 при счете 7 они толкнули меня к двери но так неудачно, что я споткнулся о половик и растянулся во весь рост. Теось и Горбач свалились на меня. «Девять? Десять? Мы погибли! Не успеем!» – взвал Теось. Уставившись на фитиль, я замер. Фитиль догорел до конца, и вдруг из бомбы потекла какая-то белая жидкость. Теось и Горбач, онемев, смотрели друг на друга. «Что это?» – не взорвалось. Побелевшими губами прошептал Теось. «Что это там течет?» – удивился Горбач. Они осторожно приблизились к бомбе. «Что-то белое!» Горбач окунул палец в лужицу, понюхал и облезал. «Попробуй», — представил он палец Теосю. «Похоже на молоко», — сказал Теось. Горбач, вытрачив глаза, оторопело потирал лоб. «Что же теперь будет?» — простонал он. «Что с тобой?» — забеспокоился Теось. Горбач вскочил, как ужаленный. «Что будет? Я перепутал фляжки. Это отцовская фляжка с молоком». «Отец, наверное, пошел с нашей бомбой на завод», — прошептал Теось. «Бежим скорее!» — крикнул Горбач и бросился к двери. «Куда ты? На завод! Отец обычно греет молоко в печи! А вдруг взорвется!» Они умчались, как сумасшедшие. Я сидел за столом, подперев голову руками и тяжело дышал. Не знаю, сколько времени я так просидел, как снова раздался стук в дверь. Но я не двинулся с места. Постучали еще раз, потом дверь тихонько приотворилась, и появилось длинное бамбуковое удилище, а вслед за ним толстячок в резиновых сапогах. В руках он держал ведерко. «Можно?» – вежливо спросил он. «Нет, нет!» – заорал я, вскакивая со стула. Вежливый толстячок, видно, не совсем меня понял. Деликатно прикрывая за собой дверь, он неожиданно проворковал. «Уроки готовишь?» «Только не отвлекайся, мой мальчик!» И в ту же секунду, не замечая этого, заехал мне в лицо удилищем. Я отшатнулся и схватился за лицо. «Папа дома?» – ласково спросил он. «Мы с ним должны условиться насчет рыбалки в воскресенье». Стиснув зубы, я замотал головой. «А, он еще не вернулся», – просопел толстячок. «Ну ничего, я подожду». «Ты только не отвлекайся, мой мальчик». Я сел за книжки Рыболов, видно, решил устроиться поудобнее. Он потянулся за стулом и, нечаянно зацепив длинным концом удилища занавеску, разодрал ее надвое. Огорченный он принялся поправлять занавеску, и тут же, другим концом удилища, задел саксофон, который с грохотом покатился по полу. Я вскочил, чтобы поднять его, но добряк ласково удержал меня. «Не отвлекайся, не отвлекайся, мой мальчик!» Поднимая саксофон, он умудрился смахнуть удочкой из буфета хрусталь и несколько тарелок. Я пришел в ужас. «Может быть, вам лучше поставить эту удочку куда-нибудь в угол Ты совершенно прав, мой мальчик. Ласково согласился Добряк. Я ее прислоню к стене. Он бодрым шагом двинулся к стене, но по дороге зацепил люстру и разбил лампочку. Что вы наделали? Не отвлекайся, мой мальчик, просопел он. Сейчас я сменю лампочку. Вывернув лампочку из ночника у постели пана фанфары, он пододвинул к себе стул. Не надо, крикнул я, предчувствуя недоброе. Я сам верну. Не отвлекайся, мальчик, улыбнулся Добряк. С обезьянней ловкостью он забрался на стул, продавил сиденье, провалился и тут же вскочил На плечах у него был обруч от стула. Я хотел ему помочь, но он запротестовал. «У тебя уроки, не отвлекайся!» Громко сопя, толстяк выбрался из обломков и подставил себе второй стул Влез на него, встал на цыпочки. И не успел я опомниться, как он уже схватился за люстру. Люстра угрожающе закачалась и рухнула. Раздался страшный грохот и треск. В воздухе мелькнули ноги толстячка, и воцарилась мертвая тишина. Я бросился к нему на помощь, но при этом перевернул стол и залил чернилами книги и тетради. Толстячок неподвижно лежал под обломками тяжелой люстры. Я подбежал и в отчаянии дернул его за руку. Он открыл глаза и пробормотал. «Не отвлекайся, мой мальчик». Я не знал, что делать. К счастью, раздался звонок. В комнату вошли два санитара с носилками. «Где больной? От вас звонили в скорую помощь?» – спросил первый санитар. «Да, этого пана придавило люстрой». «А нам сообщили, что вас кто-то болен тифом», – заметил второй. «Нет, тут только этот больной», – сказал я. «Пожалуйста, заберите его». «Нет, тут должен быть кто-то с Тифом», – уперся второй санитар. Но первый только рукой махнул. Они унесли рыболова. Я сел на люстру и вытер лицо. Мне уже ничего не хотелось. Вдруг начали бить часы. Они пробили 8 раз. Я испугался, вскочил и выпрыгнул в окно. Теперь вы знаете все. «Ты, наверное, шутишь, Марек», – сказал я. «Неужели это все так и было?» «Вот вы и удивляетесь. А сами обещали, что не будете удивляться. Что правда, то правда». Тяжело вздохнул я.